«Зачем ты говоришь мне неправду?» «Это нехорошо с твоей стороны?» «А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали». «Право же ничего нет. Так, свои заботы пустяшные». «Нет, Олеся, должно быть не пустяшные. Посмотри, ты сама на себя не похожа сделалась». «Это вам так кажется только».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 чего ты форды бачишься дурочка тебе дело говорят а ты нос дерешь точно умнее тебя и на свете то нет никого э -э -э, позвольте господин я вам всю эту историю расскажу по порядку повернулась она в мою сторону размеры неприятности оказались гораздо значительнее чем я мог предположить и слов гордой Олеси. вчера вечером в избушку на курьих ножках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 Не миновать тебе этапного порядка. При говорит солдатах отправлю тебя анафиму на родину. А моя родина, батюшка, далекая, город Амчинск. У меня там теперь и души знакомой нет. Да и почпорта наши просрочены, распросрочены, да еще к тому и неисправные.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 Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом. Мужики на тебя рассердились. Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика господина Амбросимова эту халупу выпросила. Ну а теперь будто бы купил лес новый помещик, и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего ж я-то им помешала? Бабушка. А может быть, все это воранье одно, заметил я. Просто-напросто уряднику красненькую захотелось получить. Давала, родной, давала, не берет. Вот история. Четвертной билет давала, не берет. Куда тебе? Так на меня вызверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу, вон да вон.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 Я тебе уже двадцать пятый год, бабушка. Что же, по-твоему, сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы. Если можете, то сделайте». Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя по правде сказать надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался взять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 я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влёк высокую тряскую плитушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли. Другую оглоблю заменяла толстая веревка. Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облечённым в серую шинель офицерского сукна. Оба сиденья. «Моё почтение, Евпсихи Африканович!» крикнул я, высовываясь из окошка. «А, моё почтение! Как здоровьицу!» отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном. Он сдержал мерино и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище. «Зайдите на минуточку. У меня к вам делишка одно есть». Урядник широко развел руками и затряс головой. «Не Сэм, При исполнении служебных обязанностей еду Волошу на мертвое тело. утопленник Но я уже знал слабые стороны психи и потому сказал сделанным равнодушием. Жаль, жаль. А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек. Не могу. Долг службы. а Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе как детей родных воспитывал. Зашли бы.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 Невероятно сморщив при этом лицо. Я продолжал с прежним спокойствием. Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей 200 лет. Запах прямо как коньяк и самой янтарной желтизны. «Эх, что вы со мной делаете?» Воскликнул в комическом отчаянии урядник. «Кто же у меня лошадь-то примет?»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 Ехидно вставил урядник. «Ну, уж там бутон или не бутон, это дело девятое. Но почему же скажите вам и не принять в них участие? Будто бы вам так уж к спеху требуется их выселить. Ну, хоть подождите немного, пока вместе я сам у помещика похлопачу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц? Ну, как это... Как чем я рискуюсь?» Взвился с кресла урядник. «Помилуйте». Да всем рискую и прежде всего службой. Бог его знает, каков этот господин Ильишевич, новый помещик. А может быть, каверзникс. Из таких, которые чуть что сейчас бумажку, перышкой доносик в Петербургс. У нас ведь бывают и такие -с? Я попробовал успокоить расходившегося урядника. Ну, полноти, и у полно психиафриканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец, что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью. Ш -ш -ш. Протяжно свистнул рядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. Эээ, -э, тоже благодарность называется. Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь 25 пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет. -с. Это вы обо мне плохо понимаете. Надо да что вы горячитесь, и Африканович, здесь вовсе не в сумме дело, а просто так, ну хоть по человечеству. По человечеству, иронически отчеканил он каждый слог. Позвольтесь, да у меня эти человеки вот где сидят. -с. Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку который свешивался на воротник жирной безволосой складкой но уже это вы кажется слишком и психиафриканович ни капельки ни капельки не слишком с это язва здешних мест по выражению знаменитого баснописца господина крылова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 Дарить гостю все, что он похвалит, сказал я любезно. Мы с вами, хотя и не черкесы, и психиафриканович. Но я прошу вас принять от меня эту вещь на память. Урядник Давиду застыдился. Помилуйте, такую прелесть. Нет-нет, это уж чересчур щедры «Да». Однако мне не пришлось долго его уговаривать.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 что одним спасибо от меня не отделаются. Ха -ха -ха -ха -ха. А засим желаю здравствуйте. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение. Ха -ха -ха. Он по-военному приступнул каблуками и грозной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок,